Глава двадцать четвёртая. Другая девушка. Максим без всякого удовольствия танцевал со Светкой, периодически поглядывая в сторону бара, где Костя Комиссаров о чём-то болтал с его сестрой. Этот парень ему совершенно не нравился. И вечеринка ему не нравилась, и эта музыка, и Светка, которая извивалась перед ним, словно змея с косичками. Максим вообще не понимал, что толкнуло его прийти сюда. Он трижды успел пожалеть, что припёрся на эту вечеринку. Очередная песня закончилась, и Светка, пообещав вернуться через пару минут, мгновенно испарилась. Максим отошёл подальше от площадки и присел на край пустого пластикового шезлонга. «А тебе не слишком тут весело, как я погляжу», — раздался рядом знакомый голос. Максим повернул голову и увидел Галю. Она полулежала на соседнем шезлонге с бокалом коктейля в руке. Одеяние девушки состояло из двух больших полупрозрачных платков, повязанных на груди и талии поверх купальника. На плече на длинной металлической цепочке висела миниатюрная золотистая сумочка. «Да не люблю я шумное сборище», — признался парень. «Я тоже». «Тогда что тут делаешь?» «Здесь угощают вкусными коктейлями». Она отсультовала ему бокалом, причём совершенно бесплатно. Грех было не воспользоваться случаем. Максим рассмеялся. «Как тебе наш город?» — поинтересовалась Галя, допив коктейль. «Освоился уже». «Вообще-то мне здесь нравится», — ответил Максим, откинувшись на спинку шезлонга. «Небольшой, спокойный, никакой суматохи, совсем не такой, как Санкт-Петербург». «Именно поэтому я здесь и живу», — сообщила девушка. «Оставайся. Со временем тебе здесь понравится ещё больше». «И что мне тут делать? Всю жизнь продавать сладкую вату на пляже?» «Найдёшь другое занятие». Человек везде может чего-то добиться. Было бы желание. — И возможности, — добавил Максим. — О, жизнь иногда подкидывает нам сюрпризы, — бросила Галя. — Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Главное — не опускать руки и вовремя сориентироваться. Над танцплощадкой снова зазвучала мелодия. — Вот эта песня мне нравится, — заметил Максим. — А всё, что они включали прежде? — Хочешь потанцевать? — предложила вдруг Галя. «Что? скинул брови парень. «Тебе же нравится эта мелодия, так пойдём!» Она легко вскочила с шезлонга и протянула ему руку. Максим с улыбкой встал вслед за ней. Они вышли на площадку и начали танцевать. Галя двигалась очень легко и грациозно, гораздо лучше Светки, которая так размахивала руками, что Максим иногда опасался получить от неё оплеуху. Щербаковой пока не было видно, а Лера по-прежнему сидела у барной стойки с Комиссаровым, так что Максим потихоньку расслабился. Одна мелодия сменяла другую, Галя положила руки ему на плечи, и они перестали обращать внимание на окружающих.